Глава 24. Нет, если бы вы знали, как я это быдло ненавижу. Полуграмотные, вечно пьяные, не понимающие, что мы, истинно интеллигентные люди, гораздо лучше их, знаем, что надо для народного блага. Их пороть, пороть на конюшне надо, чтобы мозгов добавить. По-другому до этих ленивых скотов ничего не дойдет. И Пётр Николаевич именно это предлагал. Изо рта собеседника густо летели пенные брызги, поэтому я отклонился назад и убрал руку с папиросой подальше. От особой брезгливости меня война отучила, но сейчас были серьёзные опасения, что у этого пропагандиста из Роа слюни могут быть ядовиты Честно говоря, подобный экземпляр в первый раз попался. Такой вот весь из себя предатель-прогрессор, непрестанно радеющий о народном благе. Слушать это существо было очень познавательно, тем более бывший советский интеллигент, похоже, так увлёкся, что напрочь потерял связь с реальностью и забыл, где находится. С ними такое бывает, особенно когда в раж входят, ничего не видят, не слышат, прямо как глухари. А тут, видно, стресс от попадания в плен сказался, да ещё я с ним разговаривал спокойно и вежливо, даже немного в философию ударился, вот руовца, и понесло. Сопроводиловку на Бляхина Ипполита Аристарховича 1902 года рождения я уже прочел и теперь молча слушал его страстный монолог, удивляясь, как человек, всю жизнь проживший в России, может настолько ненавидеть свой собственный народ. Хотя поначалу разговор шел во вполне сдержанном и конструктивном русле. В сопроводительных документах мужики из СМЕРШ указали, что Бляхин был на сборах пропагандистов, которые проводились недалеко от Бальги. Вот я и выуживал из него те крупицы сведений насчет местности, которую он мог наблюдать из окна автобуса, курсировавшего между казармами и учебным центром. Толку, правда, было мало, но даже то, что он увидел, как саперы ставят на полях, к юго-востоку от замка, минные поля, можно считать удачей. Ведь будет совсем не гуд, если сброшенный десант приземлится среди кучи смешанных противотанковых и противопехотных мин. Отметив на карте местоположение минированных мест, я заодно спросил, что именно делали на этих пропагандистских сборах. Оказывается, все как обычно. Там давали накачку зомполитом перед решающими битвами, чтобы они глаголом жгли сердца подопечных солдат. А у этого сына Аристарха глаголом жечь, судя по всему, получалось очень хорошо, в чем сейчас и убеждаюсь на собственной шкуре. И дернул меня черт за язык. Ведь как получилось? Просто в конце допроса я допустил стратегическую ошибку. Уже убирая карту, чисто по-человечески поинтересовался, как мог образованный человек, преподаватель русского языка, настолько легко перейти на сторону врага. И тут понеслось. Сперва понемногу, но в конце концов пропагандист распалился, как на митинге, и радиус слюнопоражения стал достигать нескольких метров. Оказывается, В СССР его раздражало абсолютно всё. И страна, и строй, и народ. Страна за отсталость от западного мира, строй за своё отличие от действительно демократического и продвинутого мирового общества, ну а народ за то, что быдлы и хамы. Я, глядя на покрастевшую морду разорявшегося предателя, украшенную свежим фингалом, вспоминал все эти прелести, которые принесли на нашу землю освободители от коммунистического гнёта. Вспоминал деревни, начисто сожженные карателями. Вспоминал, что люди рассказывали о новом порядке, который устанавливали просвещенные демократы на оккупированных территориях. Вспоминал и медленно, но верно закипал. Эта тварь продажная даже не осознает содеянного, называя все происходящее поркой на конюшне. И ведь падаль такая к немцам пошел, даже не шкуру свою спасая, а исключительно по идейным соображениям. А потом... Именно после его накачек предатели из Роа людей пачками стреляли-довешили. Такие, как он, ненавидят вовсе не жидовы комиссаров, как они пропагандируют. Такие ненавидят весь народ целиком, не делая никаких различий. Они ведь только себя считают светочами разума, пупом земли и вершиной творения. А если вдруг кто-то имеет мнение отличное от правильных понятий, Тогда подобных оппонентов моментально записывают в недалёких хамов, не умеющих постичь всего величия их мудрости. Блин, ну кого же он мне всё-таки напоминает? Причём вовсе не мордально, а именно речами, безапелляционностью и опломбом. Доставая новую папиросу, я смотрел на продолжающего вещать Бляхина, а сам пытался поймать хвост, проскочивший на периферии сознания мысли. И вдруг вспомнил. Ну, конечно! Ведь уже забывать начал реалии того времени, откуда меня забросило. Телевизоры, зубные пасты, сотовые телефоны, комфортабельные пассажирские самолёты. Как будто во сне всё было. Или не со мной. Да что там говорить. Я даже название женских прокладок забыл, хотя считал, что из-за непрерывной рекламы их до гробовой доски помнить буду. Поэтому сейчас и соображал так долго, на кого же похож пленный. А всё оказалось так просто. Я ведь уже слышал подобные речи. Правда, они были несколько завуалированы и не настолько кровожадны, но вот недовольство собственным никчемным народам в них было точно такое же. Этот Бляхин являлся точной копией той части наших эмигрантов, которые либо перед самым развалом СССР, либо после него рванули за бугор. Народу тогда уехало довольно много, только в основном они были нормальными работящими людьми, которые на новом месте стали строить свою новую жизнь. Но среди нормальных иногда попадались такие. Учителя и спасители, блин. Посчитав себя настоящими иностранцами, они преисполнились собственной значимостью и моментально издалека принялись учить свой бывший народ уму-разуму. Выступали и по радио, и на телевидении, рассказывая, как надо жить людям в России, печатали труды на ту же тему, а с появлением интернета от подобных советчиков просто спасу не стало. Те, кто не дорос до большого эфира, поучал быдло на различных сетевых форумах. Раздуваясь от спеси, они через губу объясняли серой скотинке, что такое истинная демократия. Рассказывая о достижениях Америки или той же Германии, эти учителя пыжились так, как будто в этом была их личная заслуга. Будто именно они, денно и ночно, не покладая рук, вели Запад к процветанию и демократии хотя никакими их заслугами там, разумеется, и не пахло. Просто, приехав на всё готовенькое, они ошалели от совершенно героического шага и моментально, по привычке, зачислили себя в интеллектуальную элиту общества. Но за бугром все места давно были заняты, и местные жители вовсе не спешили принимать в свой круг непонятных рашей. Иностранцы, приехавших, считали вторым сортом и вровень с собой ставить совершенно не собирались. Это было очень оскорбительно, особенно для тех, кто всегда называл себя солью земли. Подобное сильно угнетало их нежную психику. Поняв, что с коренными жителями они пролетели, а без нравоучений взглядов свысока такие эмигранты жить просто не могли, то принялись поучать нас, причем, как умели, в лучших традициях советского кухонного интеллигента, то есть в поучительно презрительных тонах. Правда, вольготно и безоблачно им жилось только в самом начале. Хватало времени и слегка поработать, и много пофлудить, а потом их коллеги, оставшиеся в России получившие власть, сделали уехавшим невольную каку. Вообще, демократам совкового разлива всегда очень нравилось в разговорах опускать свою страну, превознося при этом до небес импортные общечеловеческие ценности. Но тут вышел косяк. Перестарались. Просто получилось так, что от огромного ума те, прорвавшиеся в политику, перенесли свои кухонные разговоры на иной уровень, и мир вздрогнул. У каждой страны, помимо военных и государственных, есть такие секреты, которые она ни под каким видом никогда не предаст гласности, и это считается нормальным. То есть считается нормальным во всем мире, но только не у нас. Диссидентствующие интеллигенты Дорвавшись до власти, стали с улюлюканьем трясти грязным бельем, завывая при этом от восторга и ощущения собственной крутизны. Запад от такого подхода к политике слегка обалдел, но потом быстренько сориентировался. Ведь если противник — дурак и сам дает такие карты в руки, то отказываться — просто грех, и пошло-поехало. Подобная тряска ударила не только по престижу страны, но и по уехавшим иммигрантам. Те, которые нормальные, сцепили зубы и продолжали работать. А вот разные мелкие учителя, им внезапно открылась горькая правда, что их совковая распальцовка на Западе постепенно стала немодной. Да и России иностранцы начали говорить пренебрежительно и с презрением, как о банановой республике. В принципе, говорили по праву, новые правители страны для этого сделали все. Но весь фокус в том, что и к самим эмигрантам отношение изменилось. А это было очень обидно, ведь они же самые лучшие, самые демократичные сливки общества, помогающие всему миру учить отсталую рашку жизни, а с ними так несправедливо поступают, передвинув со второго даже не на третье, а на 33-е место. А обиднее всего было от осознания той мысли, что, оказывается, покинутая ими страна обеспечивала уехавшим мощнейший тыл, и сама принадлежность, хоть и в прошлом, к грозному и сильному СССР внушала окружающим уважение. А теперь уважения не осталось. И фраза «Я, эмигрант из России» перестала быть пропуском в мир мечтаний и даже наоборот, не сводила до состояния изгоя. Осознавших это учителей начало переть, как сейчас Бляхина. Во всех своих неудачах и промахах они стали обвинять Россию. Мол, потому что там народ тупой да ленивый, это окраина Европы, и упала в глубокую дупу, подорвав тем самым их личное благосостояние. И чем хуже становилось это благосостояние, тем сильнее они ненавидели оставшийся в России народ, считая его виновным во всех своих неудачах. Логика в этом, конечно, напрочь отсутствовала, но кто и когда видел хоть зачатки логики в рассуждениях этих доморощенных диссидентов-демократов? Вот и Бляхин сначала тоже мне втирал про грандиозные планы Петра Краснова по реформации, как он выразился, «России-матушки». Но потом, после моих реплик, постепенно потерял связь с реальностью и завелся не по-детски. В конце концов, мне его брызги надоели, и я, рыкнув, задал провокационный вопрос. «Послушайте, блядин, а вы что, из дворян?» Язык на полуслове заткнулся и несколько секунд недоуменно смотрел на меня. А потом до него стало доходить, что он сейчас наговорил. Побледнев, бывший преподаватель словесности даже не возмутился на переделку своей фамилии и отчаянно замотал головой. «Нет, нет, гражданин, капитан, «Родители у меня мещане, дворян ни в каком колене не было». «А чего же ты тогда про порку рассуждаешь, как граф в пятнадцатом поколении?» «А, эм, э. Предатель явно не знал, куда деться, и готов был отрезать свой язык собственноручно. Я же, глядя по-прежнему с ненавистью, спросил, «Если ты, гнида, всех людей на конюшнях запороть хочешь, то с кем Россию возрождать собираешься?» «С подобными тебе или с недопоротами «Но ведь и таких не будет, потому что вы свой народ ненавидите и хуже немцев себя ведете. Может, про Холодова напомнить из вашей веселой шайки, которого даже фрицы за излишние зверства судили и шлепнули?» Бляхин, поняв, что этот так хорошо начавшийся допрос может закончиться фатально, прижав пухлые руки к груди, ответил, «Что вы? Холодов? Садист? И получил по заслугам?» И даже если бы немцы его не осудили, то мы сами его подвергли бы обструкции. И народ русский я люблю. Вы мне можете не поверить, но я всегда родил отчаяниях народа, заботился и поддерживал людей как мог, и с врагами боролся по мере сил. Вот, например, в сороковом году к нам методист один из Минска приезжал и в нашей школе нововведение хотел устроить, не прислушавшись к мнению преподавательского состава. Явно антинародное нововведение. Я тогда не только против него на собрании выступил, но еще послал сигнал в районное управление НКВД. Там тоже признали задумку этого методиста вредительской. И даже выяснили, что он скрывал в анкете свое прошлое. Представляете, этот человек при царе в Томском университете преподавал и после революции с Колчаком дела имел. А я, проявив бдительность и заботу о народе, вывел его на чистую воду. Я, слушая последнюю тираду пропагандиста, полностью охренел. Блин, может, он просто с катушек съехал от резкой перемены в жизни. Ведь ещё вчера кофе с друзьями-фрицами вкушал, а сегодня его русские особисты трясут. Вот и потекли нежные интеллигентские мозги. Ну не может нормальный человек с жаром говорить сначала одно, а через две минуты прямо противоположное, да при этом ещё и в стукачестве признаваться. Хотя, с другой стороны, та же Новодворская покруче фортили выкидывала. Вспомнив подобную московскую девственницу, только потряс головой. Нет, этот пример какой-то неудачный. Не зря ведь её в психушке держали. Но может, этот Бляхин — мужской вариант Новодворской, такой же прибабахнутый на всю голову пациент психбольницы? Только ведь у немцев с этим строго. Ненормальных они комиссуют, а тем более... Этот вообще пропагандист. Вдруг он на людей бросаться начнёт, прямо посередине своей пламенной речи. Конфуз, однако, получится. Роавиц, не мигая, смотрел на меня, жадно пытаясь увидеть на лице советского капитана решение своей дальнейшей судьбы. А я вдруг понял — никакой он не псих. Просто падаль, типа Ковалёва, который в грозном солдатам-новобранцам кричал «Русские, сдавайтесь!» И всё он прекрасно соображает. Только вот в спеси своей его иногда заносит. Видно, просто переключиться не успел. Но позже наверняка переключится. Подобные ему, как черви, хоть пополам режь, а всегда приспособятся и выживут. Не зря же он мне сейчас про методиста вспомнил. Наверняка на следующем допросе этот Бляхин уже будет рассказывать о своем активном сотрудничестве с нашими органами перед войной. А через неделю... Всем будет говорить, что кровцам попал, желая разложить их армию изнутри, и возмущаться, почему его еще за это орденом не наградили. И позже в лагере, обладая хорошо подвешенным языком, всем будет трепать, что его, героя-разведчика, несправедливо осудил кровавый сталинский суд. А когда война кончится и пройдут годы, в конце концов добьется своей полной реабилитации. Но так как натуру не переделаешь, заделается ярым диссидентом и будет людей своей поганой философией дальше травить. Отбросив желание пристрелить эту сволочь сразу, я, достав лист бумаги и чернильную ручку, стал писать приказ. Мда, редко приходится пользоваться привилегиями личного порученца Верховного, но сейчас это именно тот случай, когда ими воспользоваться надо. Нет, стрелять пропагандиста я не буду. Во-первых... Это как жирного таракана голой рукой раздавить. А во-вторых, пулю в башку для подобного типа слишком гуманно. И в лагерь он, разумеется, не пойдёт. Там эта гнида будет иметь огромный шанс выжить. Именно поэтому я своей властью направлял предателя, Бляхина и Полита Аристарховича, в 32-ю отдельную штрафную роту. Через две недели эти штрафники в ходе нашего будущего наступления будут в первых рядах атаковать Штельский укрепрайон, а мужики в 32-й суровые, и не сбежать, не закосить этот блядин не будет иметь никакой возможности. Так что попрет на укрепление своих бывших хозяев, как миленький. А там и посмотрим, насколько бог справедлив. Написав помимо приказа еще и записку для ротного 32, я, вызвав охрану, передал им пропагандиста, а сам, закурив, уставился в окно. Нет, ну надо же, какой привет из будущего мне достался. Попадавшиеся до этого роавцы шли служить немцам по разным причинам. Кто жизнь спасая, кто власть ненавидя, кто просто желая сытой и довольной жизни после немецкой победы. Только все они предварительно попадали в плен и лишь потом становились изменниками. Но вот гражданского человека, добровольно пришедшего в эту армию предателей, я еще не встречал. Так что теперь, пообщавшись с пропагандистом, ощущал себя как после просмотра новостей НТВ, разливы середины 90-х годов. Блин, откуда вообще эта сволочь выползла? Я теперь даже жалел, что Бляхин ко мне попал. Во всяком случае, допрашивая фрицев, такой годливой брезгливости никогда не чувствовал. А сейчас ощущения были, как будто в холерном сортире неделю просидел. Поэтому силой вдавив окурок папиросы в пепельницу, я вышел из комнаты и потопал искать Гриню, чтобы договориться с ним о приготовлении в неочередной бане, так как чувствовал нестерпимое желание помыться. Наш старшина, глядя на мою белую физиономию, сначала заволновался, но потом, поняв, что Лесовов просто от злости так трясёт, Пообещал сварганить баньку и, немного помявшись, предложил сто грамм для успокоения нервов. Илья, ну что ты сэ бы за каждую падлу так изводыш? Пи даму, домены, я ту стаканчик налью, усы як рукой сымит, а после бани еще раз налью. Нет, Гриня, спасибо. Ты же знаешь, я не пью. О то зря. Иногда горылкой полезно бывает. Но, видя, что я не ведусь, добавил, як знаешь... «Тоды я тоби на помывку мыло дам, до да чешского. Духовитого». Старшина покрутил носом, показывая пахучесть трофейного мыла, а я ехидно уточнил. «Это не того, что мы у тебя еще полмесяца назад выпрашивали, а ты сказал, будто оно давно закончилось, а?» На лице железного Грини не дрогнул ни один мускул, а все смущение выразилось в поправлении ремня. Он уже открыл рот, чтобы с негодованием отмести все мои подозрения как на крыльце усадьбы появился Гусев и, увидев меня, спросил, «Ты уже всё закончил? Да? Тогда пойдём ко мне. Кое-что интересное покажу». «Да нет, Серёга. Липа это. Ну не могут же они в самом деле такими малахольными быть. Ведь хоть и говённое, но всё-таки правительство». Я отложил листки бумаги, которые читал, и недоверчиво посмотрел на полковника, подозревая розыгрыш. Только вот, судя по кривой ухмылке Гусева, розыгрышем или липой, здесь и не пахло. Блин, неужели они всерьёз это решение принимали? Ты ведь наши сводки сам слушал, и лондонское радио тоже. Помнишь, как англичане тогда пели? Да, действительно, когда в Кракове армию Краёву фрицы раскатывали в блин, В Лондоне, просто захлёбываясь от восторга, описывали массовый героизм бойцов сопротивления. Я уже тогда сильно сомневаться начал. Просто давно заметил, как только в сводках начинают говорить о массовом героизме, значит, всё, жопа. Да и общая задумка восстания мне была совершенно не ясна. Чего поляки им хотели добиться, подняв несогласованную с нами бучу во вражеском тылу, непонятно. Когда несколько тысяч человек Вооружённых только лёгким стрелковым оружием начинают выступления против регулярных дивизий. Это даже не глупость, а верх идиотизма. Ведь действовали они не как наши партизаны — ударил, отскочил, а в наглую вошли в город и расположились там, ожидая подхода основных немецких сил. Фрицы, наверное, очень удивились такому подарку, когда все бегающие по лесам Аковцы собрались в одном месте и шанса своего не упустили. Правда, надо отдать должное. Дрались пшеки отчаянно. Но теперь Краков быстрее отстроить на новом месте, чтобы не возиться с вывозом щебня на старом. Да и гражданские жители этого города почти все полегли. Немцы, не разбираясь, где кто, раскатали восставших в пыль вместе с этим населённым пунктом. Хм, про Краков-то давно стало известно. Но тогда я мог только гадать о целях восстания. А теперь, при взгляде на бумаги, показанные командиром, всё становилось на свои места. Ну, то есть, как становилось? Если что и было понятно, то это полная невменяемость польского иммиграционного правительства, загнавшего своих людей под колотушки. Снова взяв в руки листки, начал перечитывать решение своры Миколаечка. Первым пунктом там шёл приказ о захвате Кракова своими силами. Ну, это у армии краевой даже слегка получилось. Фрицы, не ожидавшие подобной наглости, были довольно сильно потеснены на южной окраине города. Только потом быстренько сориентировались, и бои приняли позиционный характер. На этом все военные приказы польского правительства и заканчивались, и начинались политически-прожектерские. Читая их, я просто фойл. Это ведь даже не делёж шкуры не убитого медведя. Это было вообще что-то запредельное, потому что вторым пунктом, шел приказ о том, что Краков становится временной столицей Польши, и власть в нем переходит к делегатуре лондонского правительства. Причем по отношению к войскам Красной Армии она выступает как полномочная хозяйка Польши и сразу выдвигает требования о том, что Государственный корпус безопасности АК интернирует членов армии Людовой, а также всех тех, кто не признает лондонское правительство в эмиграции. Ещё поляки хотели забрать себе обратно Львов и Вильно, что проходило отдельным пунктом. Мол, демаркационную линию между Польшей и СССР необходимо проложить восточнее названных городов. Но, разумеется, пункт про полное признание СССР и миграционного правительства, а также суверенитета Польши. В случае отказа принять эти требования и попыток разоружить АКА на баррикадах, необходимо оказывать вооружённое сопротивление частям Красной армии. Поляки надеялись, что клятые москали выбьют немцев из города, но с армией Краёвой связываться побояться и преподнесут ей страну на блюдечке В противном случае правительство Миколаечко собиралось взывать к совести мира в расчёте на то, что Большая Тройка на фоне проблем Кракова распадётся, и что именно боязнь распада заставит СССР принять их условия. А сами пшеки были полностью уверены в своей победе над немцами, потому что войска Красной Армии находились в 50 километрах от города. То есть, даже учитывая возросшее сопротивление гитлеровцев, русские части подошли бы к Кракову через три дня после начала восстания. Только видно, Верховный то ли вовремя узнала задумки задумке хитромудрого Миколаечка, то ли план был такой с самого начала, Но Первый Украинский фронт, успешно громящий фрицев в Польше, неожиданно ударил на Моравско-острову. Вот тут-то и началось избиение шляхтичей. Англичане, разумеется, никакого десанта, как того требовал Миколаич, в Краков не сбросили, и всех восставших фрицы положили через несколько дней после начала выступления. Причем это поражение было особенно наглядным на фоне победы в Варшаве что приводило иммиграционное правительство в полное неистовство. Там Красная Армия сначала выделила в помощь повстанцам из гетто десантную бригаду, а еще через четыре дня, форсировав Вислу, полностью освободила город, развивая наступление на Лодзь, Познань и Быдгощ, создавая угрозу окружения группе армий Северная Украина. Мда, сказать, что я был удивлён дуростью Миколаечка со свитой, это не сказать ничего. Блин, похоже, ясно вельможным очередной раз крупно не повезло с лидерами. Сергей, видя, что я примолк, с интересом спросил. «Ну что ты теперь про всё это думаешь? А что тут думать? Скажу только две вещи. Первое, эти лондонские поляки однозначно работают на нашей стороне, хотя сами того не осознают». Ведь около 80% в армии Краёвой навсегда осталось в Кракове. Значит, после войны, да и сейчас, деятельность их подразделений против наших войск будет сведена к минимуму. Помнишь, я тебе рассказывал, сколько они нам крови попортили? Гусев кивнул и решил уточнить. Ну, а вторая? Вторая, так скажу. Нефиг полякам выделываться, будто они Европа. Азиопа такая же, как и мы. Сермяжная, пасконная и домотканная. Во всяком случае, им тоже с правителями постоянно не везет, как самым настоящим славянам. Командир при этом намеке слегка насупился. А когда это нам с правительством не везло? Проще сказать, когда везло. Наверное, когда по дремучим лесам бегали разные поляне, древляне, смоляне и прочее чуть белоглазые Во всяком случае, про те времена никаких документов не сохранилось, и нельзя с уверенностью сказать, что тогда правители были плохие. А начиная с Варяговой, появления летописей, уже можно. Ведь сам посуди, что не царь, сука, то реформатор или, наоборот, разрушитель реформ. Царей давно свергли. Серега, не трахай мне мозги. Пусть будет не царь, а просто правитель. Один строит, другой построенное распыл и так чередуясь безостановочно. А народу ни тот, ни другой никаких послаблений не делает. Когда попадается строитель, то он сам своих людей в могилу пачками сгоняет во имя будущего процветания. Когда разрушитель, этим занимаются иностранные интервенты. То есть те же яйца, только в профиль. Гусев, выслушав этот монолог, помолчал, а потом спросил. «Илюха, а что ты сейчас делал? Ну, прежде чем я тебя позвал». Удивившись такому неожиданному повороту, я настороженно ответил. Пленного допрашивал. «А чего это ты интересуешься?» «Это который пропагандист?» «Тогда понятно». Командир успокоенно откинулся на спинку кресла и, с удовольствием закурив, выдал. «Ядрить твою мать, лесов Ведь сколько лет тебя знаю! Железный мужик! И мозги на месте! И с людьми отлично ладишь! Про то, какой ты боец, я вообще молчу!» «Да и просто другом твоим считаться всегда за честь держал». «Ну почему, как только тебе что-то напоминает о твоём прошлом?» Тут Серёга споткнулся и задумчиво исправился. «Или будущем, как ты сразу с катушек съезжаешь? Вот ответь, кого этот мудила из Роа тебе напомнил? Хотя подожди, я сам угадаю. Или Ковалёва, или Ельцина, или этого, как его, ну, богатея, который обреков поддерживал, Березинского». «Память у тебя, Серега, девичья до да безобразия. Не Березинского, а Березовского. Березовского, мама его так». Гусев, увидев, что я, наконец, оттаял и начал улыбаться, тоже расплылся в улыбке и подытожил. «Какая разница, как его фамилия? Да и остальных тоже. Пойми, Илья, не будет их в нашем будущем. Не будет, и все. И само будущее совсем другим станет. Вот каким мы его сейчас сделаем, таким оно и получится. И только от нас, «Зависеть будет, чтобы оно не стало подобным твоему. От меня, от тебя, от Лёшки с Маратом, от Ивана Петровича, от ребят, что сейчас в окопах к наступлению готовятся или на заводах вкалывают. Так что хватит тебе параллели с вашими временами искать и дёргаться каждый раз по этому поводу». Подобный разговор у нас происходил не в первый раз, поэтому, махнув рукой, с досадой ответил, «Да понимаю я всё». Просто иногда такие типажи попадаются. Хоть стой, хоть падай». Про типажи Серёга выразился в духе киношного Чапаева. В смысле, наплевать и забыть. И заинтересованно спросил. «А чего ты там возле крыльца с Нечапаренко шептался? Или опять где-то детишек нашёл и нашей няньке подкинуть хочешь?» «Нет». «Про баню договаривался». «Да ну! Неужели уболтал Гриню? Она ведь только послезавтра должна быть». «Уболтал». Он ведь ко мне и так нормально относится. А тут я ему позавчера слова «Розамунды» на русском дал. Поэтому Григорий весь в восторге пребывает и вообще благодарен до невозможности». Гусев, выслушав, чем я купил старшину, начал хихикать. «То-то -то я думаю, чего это он, аккордеон, странными мелодиями терзает? Ты бы ему еще ноты помимо слов подсказал, цены бы вам не было. Где я? Где ноты?» «И вообще, не ругайте музыканта, он играет, как умеет». «Да как он умеет, лучше бы вообще не играл». «Вот и сиди, критикан недоделанный в грязном виде, а я сейчас пойду и попарюсь от души». Серёга на это моментально отреагировал. «Я с тобой». А потом, зайдя к старшине за обещанным чешским мылом, мы пообедали и ближе к вечеру устроили себе банно-прачечный день. Пока мылись, стирались и болтали, Я попутно думал об одной интересной штуке, связанной с песнями. К примеру, эта самая «Розамунда» в последнее время стала очень популярна, причём по обе линии фронта. Старая чешская песенка обрела новую жизнь и с удовольствием распевалась как нашими, так и немцами. Но мысль была не столько про неё, а про то, что в мире в последнее время всё чаще и чаще стали петь наши песни. И американцы, и англичане — крутили по радио шлягеры на русском языке. Да что там говорить. Даже фрицы очень часто голосили русские песни, правда, по-немецки. Но на трофейных пластинках с удовольствием слушали и на русском. Причем я бы еще понял, если бы это были хиты, принесенные мною из будущего. Фиг там? Нет, и их тоже исполняли вовсю. Но ведь и обычные песни пользовались огромной популярностью. Даже в захваченных нами немецких городах После нескольких дней испуганного затишья из окон начинались доноситься знакомые мелодии. Причём гражданских-то никто не заставлял слушать наши песни. Может, прав был Луганский, который на моё недоумение по этому поводу сказал, «Видите ли, товарищ капитан, человеческая натура так устроена, что каждый из индивидуумов желает удовлетворить собственное эго». Пусть и неосознанно. Поэтому даже немцы с удовольствием слушают русские песни, подсознательно желая тем самым приобщиться к победителям. Я достаточно доступно объясняю. Может, вам непонятно значение слова «эго»? Всё вполне понятно. Старика Фрейда я тоже читывал. Но здесь что-то не так получается. Вот скажу честно, в 41-м меня вовсе не тянуло петь «Хорста веселя». Да и других, насколько я знаю, тоже. Казимир Львович на это замечание, подняв палец, с улыбкой ответил. «Вот видите, просто это значит, что ни вы, ни остальные не могли допустить и мысли о победе фашистов. Даже в глубине души, даже в вашем подсознании была твердая уверенность в нашей победе. А у немцев ее нет. Вот и поют нашу «Катюшу». «Проснись и пой, да песенку о хорошем настроении». Тут Луганский почему-то замялся и нерешительно кашлянув решил поинтересоваться. «Извините, товарищ капитан, если уж разговор про песни пошел, я хотел у вас поинтересоваться. А к известному поэту Илье лесову вы какое-нибудь отношение имеете? Даже не родственник». Отмазавшись от своего авторства, Я сбежал от слишком умного патолога-анатома, по пути вспоминая англоязычную музыку, непрерывно льющуюся из каждого музыкального прибора в моем времени. Это что же получается? Выходит, тогда, в 21 веке, мы все в глубине души уже сдались и не верим в свою победу. Черт, ну ничего, как там Серёга сказал, будущее станет совсем другим. Каким мы его сделаем, таким оно и будет. Вот тогда и посмотрим, чьи песни будут петь в этом новом времени.